Я вытаращила глаза, при чем тут жизнь? Даже если избежится вся деревня, не станут же тебя так сразу убивать. У нас еще не принято убивать людей за то, что они копаются в колодцах. Марок снисходительно поглядел на меня, тяжело вздохнул и принялся заряжать в фонарик новые батарейки. «Значит, я буду первым».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 В голове сразу возник гениальный план, о котором я, разумеется, Мареку говорить не стала. Он наверняка его не одобрит, а я уже устала от споров. Как же, как же так и позволю всяким мердяям забить камнями любимого человека в колодце моей прабабушки. У меня уж давно выработана своя версия относительно панны Эдиты. Согласно этой версии, Эдита вполне могла быть и шпионкой, а что...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 Ты отправляйся спать, а я ночью немного поработаю. До рассвета просижу в колодце. Как рассветет, посмотрю, не крутится ли кто поблизости. А тебе задача разузнать как можно больше о колодце. Я же решила, что для меня самой срочной задачей будет закупить сигареты. Причем не мои, Кармен, а Спорт или еще лучше экстра-крепкие. И не только потому, что разорюсь на закупке такого количества кармен, которые мне понадобятся в самое ближайшее время, но и потому, что комаров дым от кармен совсем не отпугивает. Более того, создается впечатление, что он притягивает. Надеюсь уж, спорт и экстра-крепкие подействуют. И к тому же они намного дешевле. К решению задачи,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 Сделаны были не из железобетонных колец, а из камня разной формы и разной величины. Из камня же когда-то было выложено кольцо поверху колодца, но теперь оно практически сравнялось с землей, а вокруг буйно разросла скрапива, лопухи и кусты выродившейся смородины. «Как разузнать что-нибудь путное про эту дыру?» — вполголоса спрашивала Лилька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 С этим невозможно примириться.